Глава двадцать девятая Дождь снова прекратился. Воздух был свежим и влажным, пахло зеленью. Прокручивая в голове странный разговор с Эйлен, я не заметила, как дошла до велопарковки. Взявшись за руль, я вытащила переднее колесо из велосипедной стойки и развернула железного коня, намереваясь поехать в Сараборн. И тогда только почувствовала, что смертельно устала, словно только что обижала весь округ, как полоумная. Уже собравшись перекинуть ногу через раму, я заметила на тротуаре женщину, будто застывшую у фонарного столба. Мое внимание также привлекло какое-то движение позади нее. Я внимательно посмотрела туда и ахнула. На площади у фонтана, шатаясь, стоял отец Джашера. Рой дымчатых летучих мышей кружил вокруг. И как бы внутри него. Я зажала рот рукой и вытаращила глаза. Казалось, они вот-вот выпрыгнут из орбит. Этих демонических существ стало больше, чем прежде. Брендон поднял руку, словно пытаясь отмахнуться от них, но его движение было бессознательным. Очевидно, он не видел мерзких тварей, а только чувствовал. Несмотря на теплый день, на нем был серый плащ, висевший на его плечах, будто напугали. Он ночью не схудал. О, Брайан, прошептала я. С тех пор, как я видела Брендона в прошлый раз, прошла пару тройка дней, но он похудел по меньшей мере фунтов на тридцать, а то и больше. Как человек может потерять столько веса за такой короткий срок? По рукам у меня пробежал холодок. Внезапный ляск металла заставил меня поскочить и оторвал от размышлений. Женщина у столба посмотрела в мою сторону. «Мисс, все в порядке?» — спросила она. Ее ирландский говор был теплым и дружелюбным. Я подняла упавший велосипед и приткнула его к велопарковке, чтобы перевести дух. Мой взгляд вновь остановился на Брэндоне, словно тот был магнитом. «Да, простите». Женщина опять повернулась ко мне спиной. Подойдя к ней ближе, я поняла, что она тоже смотрит на Брэндона. Видела ли она этих черных дымчатых существ? Вряд ли. Но для меня эти силуэты были столь четкими, что с трудом верилось, как их не видят другие. «Вы знаете этого человека?» — поинтересовалась я. «Ага, знала», — ответила она, не сводя глаз Брэндона. Повисла пауза. «Что вы видите?» — спросила я нерешительно. Было незаметно, чтобы женщина удивилась моему вопросу. «Я вижу финал очень грустной истории, очень грустной, когда то он был опорой нашего общества, а теперь взгляните, что с ним стало». Я перевела взгляд на Брэндона. Он замахнулся на мечущуюся вокруг него черную фигуру. Существо сделало круг над его головой, а затем исчезло где-то в районе шеи, оставив клубы черной дымки, будто лопнувший гриб, разбросавший свои споры. Я вздрогнула. До меня долетело несколько гортанных гневных слов, брошенных Брэндоном. Их смысла я не разобрала. Возможно, что-то на Гальском. Видите, что способно сотворить с человеком разбитое сердце? Он мог бы оставить этого милого мальчика, мог бы смириться с тем, что иногда случается что-то очень плохое, и в том нет ничей вины, мог бы пережить боль, мог бы даже достичь благополучия. Оторвав взгляд от Брэндона, я посмотрела в бледное лицо женщины. Ее голубые глаза были грустны. Он стал таким после того, как купил участок у Брайана. Она кивнула и взглянула на меня. «Вы ведь не здесь, откуда вам известно?» Жашер — Джашер, мой названный двоюродный брат. Ее лицо просветлило. «А, так вы племянница Фейт, приехали с Канады, верно?» «Да, на лето». Мои глаза снова устремились к Брэндону. «Что ж с ним такое?» Женщина не видела того, что видела я, но это не имело значения. Было очевидно, что с отцом Жашера происходит что-то скверное. Она покачала головой. «Сейчас ему уже никто не поможет. Вот увидите, Брэндон закончит так же, как и тот у Брэн. Его поглотит мертвая земля того места. Гиблое дело». Моя собеседница печально кивнула мне и зашагала прочь. Ее слова пригвоздили меня к мостовой. «Его поглотит мертвая земля того места». Перед глазами вновь замаячила картина высохшего трупа Кормака, чей призрачный образ перекликался силуэтом шатающегося на площади мужчины над которым велись дымчатые летучие мыши. Оставив велосипед на парковке, я последовал за Брэндоном, держась поодаль. Он шел будто пьяный, что-то бормоча себе под нос и периодически замахиваясь на невидимых демонов. При виде Брэндона прохожие переходили на другую сторону, чтобы только не столкнуться с ним. Его деградация была ужасающе стремительной. Я с трудом могла узнавать в этой заблудшей душе человека, которого встретила у рынка в начале лета. В какой-то момент Брэндон свернул за угол — и я побежала трусцой, чтобы не упустить его из виду. Пока я шла за ним, в голове роился миллион вопросов. Что имела в виду женщина под мертвой землей? Могла ли сама земля отомстить кормуку за страдания Майлис? Она была мудрой, существом, одаренным древними Фейри. Неужели они предприняли нечто ужасное, дабы осуществить возмездие за ее разбитое сердце? Как бы то ни было, я с трудом представляла себе, что Фейри способны принести зло, ведь они, наоборот, Дарили жизнь, а не забирали ее? Брендон медленно шел вдоль жилых кварталов, а я держалась позади. Вскоре домов стало меньше, а каждый следующий двор был больше предыдущего. Живая энергия земли гудела и вибрировала у меня под ногами. Мы покидали анна Дальше Брэндон побрел по дороге, по обеим сторонам которой тянулись деревья. Большей частью это были небольшие узловатые яблони, усыпанные ранетками. Я кралась следом за ним, стараясь идти по влажной обочине, чтобы заглушить звук шагов, и параллельно гадала, если у его маршрута конечный пункт, или он просто решил прогуляться, куда глаза глядят. Со стороны казалось, что Брендон бредет без всякой цели, временами отмахиваясь от очередной летучей мыши. Постепенно вдоль дороги начали появляться пастбища, фермерских домов становилось все меньше и меньше, пейзаж в основном составляли изгороди, каменные столбы и овцы. Я поняла, что мы дошли до нужного места не потому, что Брэндон открыл деревянную калитку на скрипучих петлях и вошел во двор, а потому, как этот двор выглядел. Дом посреди него, представлявший собой каменное бунгало с деревянной отделкой, когда-то, наверное, был красивым. Но теперь выглядел сущей руиной. Один угол фундамента даже наполовину погрузился в землю. Но больше поражало другое. Теперь-то я поняла, что я имела в виду та женщина, говоря о мертвой земле. На участке ничего не росло. Вообще ничего. Ни сорняки, ни деревья, ни грибы, ничего. Грунт вокруг дома выглядел серым, как пепел, и сухим, как песок в пустыне. Фактически это был округлый участок мертвой земли, со всех сторон окруженный яркой зеленью. Снаружи густая сочная трава, внутри явно отравленная почва. Всем своим существом я чувствовала, что в земле под этим домом и вокруг него нет никакой жизни. Я наблюдала, как Брэндон, пошатываясь, брел по тропинке, который сам же, вероятно, протоптал. Каждый его шаг сопровождало появление облака черной пыли, похожей на мелкий порошок. Она прилипала к его одежде, будто плесень. И вот Брендан опять яростно замахнулся на демоническую летучую мышь, а затем закружился с диким криком и автоматически прикрыл рот, на глаза навернулись слезы. Рука мужчины, мелькнувшая в воздухе, была костлявой и какой-то шишковатой. Дымчатое существо скользнуло внутрь его тела, и Брэндон зернулся, словно получил сильный удар воображаемым кулаком. Согнувшись и все еще качаясь, он поднялся по полу развалившейся лестницы, ввалился во входную дверь дома и захлопнул ее за собой. Зажмурив глаза, я ощутила, как из них выступили горячие слезы. Мои мысли обратились к Джашеру, и сердце сжалось от боли за него. Состояние ли хоть кто-то помочь его отцу?